Глава 18 Когда я вынес с ноги главаря, в сторону моей головы по широкой дуге полетели два куска арматуры. Единственное правильное решение — пригнуться и сделать шаг вперед. Увернуться от обоих по-другому сложно. По пути зарядил под дых кулаком сиплому, сделав шаг, повернулся ко второму, а тот уже обезоружен. Дядя Витя врезал ему тростью по запястью, и кусок арматуры полетел на брусчатку. Потерявший орудие схватился за руку, которая, скорее всего, была сломана. Мне осталось только как следует врезать сиплому по шее, чтобы он окончательно угомонился. Драка закончилась меньше, чем за минуту. Кабан начал приходить в себя и собирался встать, но я ему не дал, припечатав ногой к тротуару. «Ну что, гнида?» — обратился я к продолжающему рыпаться бугаю, довольно улыбаясь. «Кто тебя подослал?» «Да пошел ты в задницу, мажорик!» — рыкнул он, сбивая со своей груди мою ногу. «Ты еще пожалеешь!» — Неправильный ответ, — сказал я, добавив ему от души по ребрам для большей убедительности. — Кто тебя нанял? Говори, я тебя от отстану. Может, даже денег дам за информацию. — Да пошел ты, — повторил бугай, пытаясь привстать и ударить меня кулаком в причинное место. Я перехватил его руку на лету и взял кисть на болевой, постепенно усиливая нажим. Здоровяк начал верещать, как попавшая в капкан лиса. Вовсе не как кабан. Его подручные получили еще по паре ударов тростью и быстро смотались, оставив своего вожака на растерзание. «Говори, я отпущу!» — в последний раз предложил я, не особо желая ломать ему руку. «Еще и самому потом лечить придется». «Да этот очкарик лысый из больнички!» — попыхтел он, перестав верещать. Я немного ослабил нажим. «Сказал, что вы хотите закрыть их шарагу!» — А, понятно теперь, — кивнул я и еще немного ослабил хватку, но не настолько, чтобы он расслабился. — Ты его родственник, что ли? — Не, я у него лечился, он не брезгует помогать нашей братве, как делают другие, — ответил Кабан, продолжая кряхтеть и старался подогнуть руку так, чтобы было не так больно. — Да отпусти ты уже, обещал ведь! — Иди, свободен, — сказал я, отпуская его руку и делая пару шагов назад, на всякий случай. Кабан со стоном поднялся с брусчатки, посмотрел на меня из-под лобья, но уходить не собирался. «Странно, вроде уже поговорили». «Слышь, мажорик, зачем ты хочешь закрыть больничку?» — спросил Бугай, опасливо отшатнувшись, когда я решил поправить прическу и надеть поднятую с тротуара шляпу. «У тебя неверная информация», — хмыкнул я. «Я ее закрывать не собираюсь, да это и не в моей компетенции. Мы вообще туда работать идем, сразу сказали же». «Ага, работать». Вы себя со стороны видели? Знахарю надо год отработать, чтобы купить такое пальто. Вы явно не знахарь. Зачем вы туда лезете? Но почему ты такой тупой? Не выдержал я. Я сказал тебе правду сразу. Хоть и ты выглядишь на первый раз неправдоподобно. Почему так получилось? Я перед тобой отчитываться не обязан. Все, вали уже, свободен. За лечебницу можешь не переживать. Никто ее закрывать не собирается. Хотя мысли такие уже возникают. Кабан еще немного попыхтел, глядя на меня из-под лобья, потом попятился назад, развернулся и торопливо ушел. — Ловко ты с ними! — подал голос Виктор Сергеевич, стоявший в паре шагов позади меня. — Это вы и ловко! Я даже не ожидал! — улыбнулся я ему. — Настоящий гладиатор! — Да брось ты! — отмахнулся он. — Трость! Тебе не сабля! Легче махать! — А что, и сабле приходилось? — Бывало в молодости! — хмыкнул дядя Витя, мечтательно улыбаясь. Да уже и забыл, как она выглядит. — Квас богатое прошлое, как я посмотрю. — Идем, — сказал он, уходя от ответа. — Сделаем этому засранцу сюрприз. Он нас, небось, уже не ждет. — Да, — кивнул я, — не против посмотреть ему в глаза, когда он удивится нашему появлению. Через пять минут мы уже открыли входную дверь лечебницы. Народу было в вестибюле еще больше, чем вчера. Похоже, сегодня тоже будет весело. Надеяться на благоразумие и обещания главного лекаря не стоит. Скорее всего, задержимся до позднего вечера. Только в этот раз не будем пропускать обед. Закажу доставку из грузинского ресторанчика. Вячеслав Анатольевич нас на входе не встречал, значит, уже не ждет. Пришлось искать его самим. Все сотрудники смотрели на нас искоса, с недовольным видом. Даже не сразу удалось выпытать, где находится кабинет шефа. Виктор Сергеевич хотел войти в кабинет первым, но я его остановил. «Я сам хочу с ним поговорить», — твердо сказал я. — Только не бей сразу, — хихикнул дядя Витя. — Я даже тех уродов сразу не бил, не переживайте. Стучаться меня учили в детстве, но сейчас совсем другая история. Я открыл дверь и сразу вошел. Тимьянов сидел за столом, вокруг стола толпа людей в белых халатах. Они достаточно громко спорили и размахивали руками, костеря гастролеров на все лады. Меня никто не заметил, я громко покашлял, чтобы обратили внимание. Дискуссия внезапно стихла, и все обернулись в мою сторону. Вячеслав Анатольевич побледнел и сошел с лица. Осталось еще только под стол напруденить. Не ждал. «Всем доброго дня и благородных пациентов!» — невозмутимо сказал я. Словно не было ни заказного нападения, ни забастовки по поводу нашего появления. «А что это вы тут все делаете? Там страждущих пруд пруди. Уже начинают скандалить. Проходите, Александр Петрович!» — проблеял Демьянов, — так и не сумев справиться с потрясением. «Обсуждаем рабочие моменты, уже закончили. Возникла проблема, ваш кабинет еще не готов, рабочие не могли приехать с утра пораньше, только приступили. Вы уж не серчайте, но сегодня придется поработать в том же, а вот уже завтра все будет в ажуре». «Какое завтра?» — не выдержал один из знахарей, самый молодой и горячий, по виду уроженец Кавказа. «Ничего не имею против, но эмоции у них всегда идут впереди». Сегодня же, чтобы их духу тут не было, иначе я ухожу, иначе мы все уйдем. Чего вы все молчите? Почему я должен отдуваться один за всех? Остальные тоже начали поддакивать и подгавкивать, поддерживая идею, что нам тут не рады и делать нам здесь нечего. Ну, во-первых, сказал я спокойно, но достаточно громко, чтобы меня услышали. Договор был с руководством лечебницы о том, что мы здесь поработаем некоторое время на безвозмездной основе, то есть без оплаты труда. Более того, мой отец за предоставление такой возможности выплатил вашему руководителю кругленькую сумму. Если кто-то из вас не досчитался зарплаты за время нашего пребывания, можете обратиться к нему за компенсацией. Там денег хватит. Не так ли, Вячеслав Анатольевич?» Главный знахарь молчал и вжался в кресло под прожигающим взглядами коллег. Уже сам не рад, что все так обернулось. «Еще один момент», — добавил Павел я, — «чуть громче, чтобы перекрыть нарастающие роптания рядовых знахарей. Теперь...» Уже на своего босса. Мы никому не собираемся составлять конкуренцию или отнимать пациентов. Это не входит в наши задачи. Вчера нас нагрузили в тройном объеме, и мы попросили сегодня урегулировать поток. А работаем мы, как я понял, за ваших ушедших в отпуск коллег. Если будут вопросы по лечению или какие-то другие, подходите, милости просим. А сейчас мы пойдем работать. Как и все остальные, люди ждут. Всем хорошего дня. С этими словами я развернулся и пошел на выход из кабинета. Виктор Сергеевич стоял возле двери с невозмутимым лицом. Открыл мне дверь, потом вышел сам. Я остановился и снова открыл дверь. «Один совет всем присутствующим», — сказал я и сделал паузу, наслаждаясь падением челюстей. «Работать надо лучше». Хлопнул дверью, поставив жирную точку под своей речью, и мы направились к тому же облупленному кабинету, где работали вчера, надев те же халаты. Что самое интересное, под нашим кабинетом народу не было, хотя у других стояла толпа. Ладно, подождем, дадим шанс содуматься местной администрации. Прошло минут десять, когда в дверь робко постучали. Войдите, крикнул дядя Витя. Дверь приоткрылась, и заглянула молодая симпатичная девушка. Половина лица скрывалась под массивной повязкой, кое-где пропитанной кровью. — Доброе утро! — пролепетала она, так и не решаясь войти. А всем сказали, что вас сегодня не будет. — Наверное, что-то перепутали, — хмыкнул я. — Проходите, рассказывайте, что у вас случилось. Девушка еще немного помялась на пороге, потом все-таки вошла и закрыла за собой дверь. Полезла на стремянку, чтобы поставить вазу на верхнюю полку высокой этажерки, а лестница не устояла, и я полетела вниз вместе с вазой. Она разбилась, и я упала лицом прямо на ее осколки. Наши знахри лишь топают как матрас, или лечит мазями, не знаю, что лучше. Я же так уродиной останусь на всю жизнь. А кто у вас вчера был? Говорят, что вы раны магии лечите, и потом почти никакого следа не остается. Вот я и решилась к вам постучаться. Все понятно, вздохнул я, представляя себе, что же там находится под повязкой. Ну, насчет того, что раны заживают бесследно, конечно, преувеличили, рубец все равно будет. Но я постараюсь, чтобы он был не сильно заметным. — Ложитесь на кушетку, будем смотреть. Я осторожно начал снимать повязку, а Виктор Сергеевич достал бикс и раскладывал инструменты. Знает уже, чем дело пахнет. Рана, по большей части, была не сильно глубокой, но проходила от виска почти до подбородка и имела разветвление, фрагменты сместились и представляли собой то еще месиво. Придется поднапрячься и вспомнить особенности пластики мягких тканей на лице. Хорошо, что у женщин Высокий болевой порог, слезы из глаз потекли уже на фазе санации, раны специальным раствором. Первым делом наводящие швы, чтобы направить кожу туда, куда надо. Потом маленькими стежками постепенно сблизил все непослушные края, восстановив форму лица. Отошел на пару шагов и полюбовался результатом. Нормально, магиом, когда захотим. Теперь можно приступить к заживлению. Я приложил ладонь к лицу девушки и сосредоточился на потоках энергии. Под рукой стало горячо, и девушка застонала, чего не было даже, когда зашивал. «Потерпи, дорогая, скоро все закончится», — пробормотал я, не прекращая воздействия. Через несколько минут я убрал ладонь и посмотрел на рану. «Ну вот, совсем другое дело». «Не совсем идеально, конечно, но вполне терпимо». Я снял теперь уже ненужные швы. «Все, вы молодец, хорошо держались», — устало произнес я, вытирая пот со лба. «Можете посмотреть в зеркало, там, за раковиной». «Девушка...» Осторожно следовала с кушетки и, не обуваясь, зашла к зеркалу. «Ох ты!» — воскликнула она, обхватив лицо руками. «Что-то не так?» — удивился я. «Мне казалось, что я сделал лучшее из возможного». Девушка приблизилась к зеркалу и гладила только что залеченную щеку, умываясь слезами. «У вас так хорошо получается!» — наконец смогла выговорить она. «Я думала, что теперь на всю жизнь останусь уродиной. Когда увидела, во что превратилось мое лицо, хотела из окна выпрыгнуть». Меня маменька вовремя удержала. Спасибо вам огромное, преогромное!» Выкрикнув последние слова, набросилась мне на грудь, обняла и теперь пропитывала слезами мой халат, а за и рубашку. Я пожал плечами и обреченно посмотрел на Виктора Сергеевича, а тот лыбился, как кот, наевшийся сметаны. В итоге мне с большим трудом удалось отлепить от себя благодарную девушку, а также убедить ее, что ее семья вовсе не обязана продавать все свое имущество, чтобы расплатиться со мной за качественную работу. Достаточно оплатить в кассе обычную обработку раны, как за работу обычного знахаря. Когда она, наконец, вышла из кабинета, я попросил, чтобы никто не заходил и плюхнулся на единственную табуретку. Вымотался и физически, и магически. Красиво зашить такую рану на лице — дело тонкое и кропотливое. — А где ты научился накладывать такие швы, Саш? — поинтересовался дядя Витя, вырвав меня из внезапно навалившейся легкой дремы. Я раньше такого не видел. Хотя я раньше не видел, как швы снимают через десять минут после наложения. Это тоже твое новшество. Обычно или уж магии, или швы снимают, когда рана сама заживет. А что не так в моих швах, напрягся я? Неужели снова палевые в этом мире никто так не шьет? А, это косметические швы. Используются при пластике кожи и мягких тканей лица. Я нашел у себя на полке старую книгу... Там хорошо все описано с рисунками и схемами. Вот что я наплел. Здесь ни на одной полке не стоит такой раритет, как секатрис Оптима Золтона. Сейчас попросит дать почитать, и что дальше? «Ну, интересно — Интересно, — сказал он, задумчиво глядя куда-то вдаль. — Сможешь найти? — Тоже хочу почитать. — Хорошо, постараюсь, — не моргнув, брякнул я. — Вот так и думал. Я там, правда, порядок пытался навести. Хоть тебе и не помню, куда что воткнул. Лишь бы хорошо смотрелось. Вечером поищу. Лады. Зову следующего? Да, давайте. Я вроде в норме. Пара следующих пациентов, которым тоже в регистратуре сказали, что нас сегодня не будет, были с гораздо более просто решаемыми проблемами. С одним я справился сам, а второго вылечили общими усилиями с Виктором Сергеевичем. Потом пришел, пошатываясь и дыша перегаром, мужичок, лет под пятьдесят, срубленный раной голени. Промахнулся по пьяни топором мимо полена, заготавливая дрова для мангала. Понять не могу, какие нахрен шашлыки по такой погоде. Видимо, я не пробовал столько выпить, чтобы оказалось достаточно романтического настроения. Здесь уже пришлось останавливать кровотечение магии потом послойно ушивать и только потом финалить магии и снимать швы. В пору было бы запатентовать способ, да только никто его не оценит. Лекари сейчас чисто магии, а швы и мази удел знахарей, не обладающих даром. А я, пока, получается, ни рыба, ни мясо. Ну, ничего. Терпение и труд все перетрут. Я всем еще такое мясо покажу, что сам Захарин будет слюной истекать от зависти. Когда я решил чуть передохнуть после пьяного дровосека, дверь резко распахнулась, и на пороге возник вчерашний строитель. Николай Шапошников с глазами на стебельках, как у креветки. Заметив меня, сидящего на табуретке в дальнем углу, ринулся навстречу, упал на колени и доехал так до меня, словно празднующий гол-футболист, припав в итоге лбом к моим туфлям. Я даже ничего не успел сказать по этому поводу, пока он не осуществил задуманное. Александр Петрович, сам Бог поставил вас на моем жизненном пути. Храни вас, Бог, родителей ваших и детей ваших. Он, наконец-то, отлип от моих ног и посмотрел на меня глазами, полными слез. Это ж моя дочка сегодня об вазу покалечилась, а вы из нее снова красотку сделали. Я вам по гроб жизни теперь обязан. Не сойду с этого места, пока не скажете, сколько я вам должен за такое чудо или чем я могу вам помочь, так и знаете. Да отсохнут мои колени». «Николай, я тебя умоляю. Я настолько смутился от этого раболепия, что не знал, как из этой странной ситуации выходить. Встань, пожалуйста. Ничего такого сверхъестественного я не сделал. Немного хирургии, немного магии. Вот и получилось то, что получилось. Да, вышло довольно неплохо, но не надо считать себя обязанным. Я-то Александр Петрович. Буду тут стоять на коленях, пока вы не скажете, чем я могу вам помочь». Вы же помните, я профессиональный потомственный строитель. Мой отец, дед и прадед строили Питер. Вот и я тоже продолжаю семейные традиции. Сделаю все, что вам нужно в лучшем виде». Я тяжело вздохнул. Была вчера мысль попросить его сделать здесь хоть какой-то ремонт, но в свете утренних событий это желание резко поубавилось. «Или хрен с ним? Не будем помнить зла и отомстим добром? Зато убью двух зайцев». Николай встанет с колен и будет пределе, а этому очкарику Демьянову, может, стыдно станет, что он перестанет вставлять нам палки в колеса. «Мне все равно неудобно тебя просить, Коль», — начал я, нисколько не кривя душой, — «сделай, пожалуйста, ремонт в этом кабинете. Но ну, это ж капец какой-то, куски краски и штукатурки здесь ли на больных падают». «Это сделать?» — переспросил он, чисто для вопроса и критично осмотрел интерьер. «Да без проблем. Могу приступить через пятнадцать минут. Мне надо притащить инструменты и стройматериалы. Мне прямо сейчас не стоит начинать. Нам еще поработать надо. А вот часам к четырем будет самое то». «Понял, шеф?» Уже не тоном молящегося, а тоном получившего техническое задание специалиста ответил Николай. Потыкал пальцем в разные участки стен, вызвав местами обрушение штукатурки. Мусор на полу, образовавшийся в результате агрессивного обследования, его не волновал. Потер подбородок. Сам себе кивнул и ушел. «Заранее спасибо!» Сказал я закрытую дверь. В это время в дверь постучали. «Подождите!» Гаркнули мы синхронно с дядей Витей. «Доставка!» — крикнул пескавый голос из-за двери. Я вопросительно посмотрел на Виктора Сергеевича. «Ну а что? Мы же все равно собирались!» Хихикнул он. «А ты, как обычно, увлекся. Вот я и взял на себя инициативу». Я открыл дверь. Курьер вручил мне пакет и представил счет на оплату. Я дал ему денег с запасом и сказал, что сдачи не надо. Дядя Витя подхватил пакет, и начал сервировать манипуляционный стол, накрыв его пленкой. Две порции Аджахури, хачапури по мигрельски и литр айрана. То, что надо. Все это мы оперативно потребили минут за десять, после чего снова были готовы к бою за здоровье нации. А ровно в четыре вместо следующего пациента зашла бригада рабочих с мешками, ящиками и стремянками. Последним зашел. Шапошников, взваливший на плечи сразу два мешка со шпаклевкой. «Как можно себя так не беречь в таком возрасте?» Я покачал головой, но не стал комментировать. «Не стоит лезть под руку». «Вам уже пора отдыхать, ваше сиятельство, безапелляционно заявил Николай. Он даже не запыхался, словно на плечах принес два мешка соломы. «Теперь мы поработаем. Завтра в этот кабинет не узнаете». — Коль, будьте, пожалуйста, осторожны с этими шкафами и их содержимым. Это самое ценное, что здесь есть, — попросил я, снимая халат. — Не извольте переживать, Александр Петрович, все сделаем как надо, — заверил он, и я ему верил. — А теперь уходите, мешайте приступать к работе. Проходя по коридору и вестибюлю, мы ловили недовольные взгляды сотрудников, но мне уже было на них плевать. — Буду причинять добро в меру сил, а вы, смотрите, не подавитесь.